Глава вторая Два дня дождя, и установилось лето, ясное, солнечное. Старый Джолион гулял и беседовал с Холли. Сначала он чувствовал себя словно выросшим и полным новых сил, потом ощутил беспокойство. Почти каждый день они ходили в рощу и доходили до упавшего дерева. «Ну что ж, ее нет», — думал он. Конечно, нет. И тогда ему казалось, что он стал ниже ростом, и с трудом передвигая ноги, он шел в гору к дому, прижав руку к левому боку. Иногда у него являлась мысль, приезжала она или мне это приснилось. И он устремлял взгляд в пустоту, а пес Балтазар устремлял взгляд на него. Конечно. Она больше не приедет. Он уже без прежнего интереса вскрывал письма из Испании. Они решили вернуться только в июле. Как ни странно, он чувствовал, что это не так уж трудно пережить. Каждый день за обедом он скашивал глаза и смотрел на то место, где она тогда сидела. Ее там не было. И глаза его опять смотрели прямо. На седьмой день он подумал, надо съездить в город, заказать башмаки. Велел бекону подавать и отправился. Между Петни и хайд парком он подумал, можно бы заехать в Челси, навестить ее, и крикнул кучеру «Заезжайте, куда вечером отвозили даму». Кучер обернул к нему широкое красное лицо, его толстые губы ответили «Даму в сером, сэр?» «Да, даму в сером». «Какие же еще могут быть дамы, болван?» Коляска остановилась перед небольшим трехэтажным домом, стоявшим немного отступи от реки. Опытным глазом старый Джолион увидел, что квартира в нем дешевая, Фунтов 60 в год, прикинул он, и войдя в подъезд, стал читать фамилии на дощечке. Фамилии форсат не было, но против слов второй этаж квартиры С» значилось Миссис Ирен Эрон. А, -а, а она опять носит девичью фамилию. Ему это почему-то понравилось. Он медленно пошел по лестнице, бок побаливал. Он постоял, прежде чем звонить, чтобы улеглось ощущение подергивания и трепыхания. Не будет ее дома. А тогда башмаки. Мрачная мысль. Зачем ему еще башмаки в его возрасте? Ему и своих-то всех не сносить. Хозяйка дома? Да, сэр. Доложите мистер Джолиан Фарсайт. Сейчас, сэр, Пройдите, пожалуйста, сюда.